Начальника я на месте не застала. В тщетных попытках ему дозвониться меня застала в коридоре Тамара Васильевна. «Отсутствуют-с», доложила она. «Уехал минут десять назад». Выходит, разминулись. «Ясно», — вздохнула я. Тратить время впустую было не в моих правилах, а потому я поинтересовалась. «Тамара Васильевна». Свежим воздухом подышать не хотите? Женщина нахмурилась и вопросительно на меня посмотрела. Предлагаю лесную прогулку, натянула я улыбку от уха до уха. Хм, неужто на место преступления собралась? Как точно? Моя колымага по бездорожью не проедет. Да, если издюжила бы. Оно мне зачем? Я вздохнула. А Тамара Васильевна зашагала дальше по коридору. Недолго думая, я набрала номер Антона. «Селиванов», — пропела я, — «как чувствуешь себя?» «Скверно. Это от нехватки кислорода». «Комнату я проветриваю», — похвастался он. «На природу тебе надо». «Какую еще природу?» «Короче», — перешла я к сути, — «отвези меня в лес». «И оставить там?» С надеждой в голосе уточнил он. Желательно вернуть, откуда взял. Хочу осмотреть место, где вчера девчонку нашли. Имей совесть, Татьяна. Согласна, что-то я переоценила твои возможности. Ключи от тачки дашь? Служебную попроси. Уже, — хмыкнула я. О результате, полагаю, ты догадываешься. Одна туда даже не думай соваться. Встрянешь где-нибудь в канаве и поминай, как звали. «И тебя, и тачку мою». «А у нее и имя есть», — хохотнула я, и, не дожидаясь ответа, отключилась. Пятью минутами позже я уже сидела за рабочим столом Селиванова и смотрела в темный монитор компьютера, включать который даже не думала. Больше всего мне хотелось отправиться в 28-ю школу, чтобы побеседовать с учителями и одноклассниками Кудрявцевой. Но учебный день подошел к концу. Я достала из кармана телефон и набрала номер репетитора Наташи. Савелий Аркадьевич, так звали преподавателя, ответил мне сразу. Быстро объяснив, по какому вопросу звоню, условилась с ним о встрече. По счастливому стечению обстоятельств, ближайшие пара часов у Савелия Аркадьевича была свободна а жил он всего в двух автобусных остановках от нашей конторы. Недолго думая, я подхватила сумку, отправила сообщение начальству, если вдруг меня хватятся, и покинула здание. Репетитор Наташи носил старомодные очки с толстыми линзами, коричневый вязаный жилет поверх клетчатой рубашки и смешные домашние тапки в горох, больше похожие на женские. Возраст на вид определить было очень сложно. Облик его навевал мысль о предпенсионном возрасте, но гладкая кожа лица без морщин и русые волосы без намека на седину говорили о том, что вероятнее всего, мужчина был довольно молод. Из тесной прихожей мы переместились в комнату, которая, по всей видимости, служила ему кабинетом и рабочим местом. Здесь вы и занимались — уточнила я. — Да, дважды в неделю, во вторникам и пятницам. В это самое время у нас был бы урок, именно поэтому я оказался свободен. Спасибо, что уделили время. — Позвольте уточнить, — замялся он. — Наташу так и не нашли? Когда мы договаривались о встрече, я сказала, что хотела бы поговорить о его ученице. Натальи Кудрявцевой, и он без колебаний согласился. Теперь же мне стало очевидно, что Савелий Аркадьевич не был в курсе последних событий. Вчера девушку нашли мёртвой. Он прижал ладонь к рту, будто боясь закричать. Какой ужас, растерянно проговорил мужчина. Я так надеялся, что Продолжать он не стал так и оставив мысль незаконченной. «Я встречалась с родными Наташи. По их словам, вы — один из немногих, с кем покойное проводила время». «Но...» — нахмурился он. «Просто готовились к поступлению на факультет когнитивных наук и нейробиологии, занимались биохимией и другими точными науками, к которому у Наташи были большие способности». Я бы даже назвал это талантом. Мне всегда казалось, что ее ждет будущее ученого. Настолько светлой была ее голова. Не могу поверить, что ее больше нет. Как вы узнали, что ваша ученица пропала? В начале прошлой недели Фаина Егоровна связалась со мной и предупредила, что их дочь пропустит урок. То самое повторилось и в пятницу. Если в первый раз я не особенно удивился, то во второй насторожился. Почему? Обычно мы общались напрямую, и если Наталья болела или опаздывала, что случалось крайне редко, она сама писала или звонила мне. А с родителями я вообще общался только в самом начале, когда мы только начинали заниматься. Поэтому я решил позвонить Наташе и узнать, в чем дело, не болеет ли она. Или, возможно, чем-то обижена? У нее могли быть на то причины? Мы иногда могли поспорить относительно различных учений или путей решения сложных задач. И доходило до обид? Никогда. И все же вы решили ей позвонить? Не вижу в этом ничего зазорного. Мы занимаемся продолжительное время. «Некое беспокойство с моей стороны вполне извинительно». «Так», — я сложила руки на груди. «Дозвониться, я полагаю, вам не удалось». «Нет», — покачал он головой. «Тогда я сам набрал Фаину Егоровну и поинтересовался, что случилось, а также предложил перейти на формат онлайн-занятий, потому что в конце учебного года такой большой пропуск, Может здорово сказаться на той базе знаний, которые мы успели наработать. Вот так я и узнал, что Наталью не могут найти несколько дней. Незадолго до исчезновения. Она, возможно, рассказывала вам что-то необычное? Например, — потер виски Савелий Аркадьевич. Может быть, делилась планами или радостью, что встретила любовь всей своей жизни. Или, напротив, на эту самую жизнь жаловалась?» Он покачал головой в молчаливой усмешке. «Это может показаться странным, но у нас было столько тем для разговоров о предмете, что времени едва хватало, чтобы обсудить научные вопросы. О личном мы и вовсе никогда не заговаривали». Звучало довольно сомнительно, что люди, пусть и фанатично увлекающаяся наукой, лишены хоть чего-то человеческого. Наташа была очень привлекательной девушкой. Осторожно начала я, предварительно отметив, что кольца на пальце хозяина кабинета не было. Красота в глазах смотрящего. — Вы со мной согласны? — Пожалуй, — пожал он плечами. — Только, на мой взгляд, — Внешне вторично. Я бросила взгляд на его тапки, носы которых выглядывали из-под письменного стола, и отметила, что для этого мужчины наружность вряд ли вообще может играть какую-то роль. «Вы были в нее влюблены?» — не унималась я. Он едва ли не подпрыгнул на стуле. «Да как вы смеете!» — лицо мужчины исказилось. Повторю. По словам родителей Кудрявцевой, помимо вас, она едва ли с кем-то общалась. У нее была большая цель, к которой она фанатично шла. Полагаю, именно поэтому она не тратила времени впустую. Но мы с ней не обсуждали ничего, кроме науки. от Оттого для меня является новостью, что Наталья сильно ограничивала круг своего общения. И знаки внимания с ее стороны вы не замечали. «Их не было!» — заявил он безапелляционно. Дверь в кабинет открылась. Я обернулась и увидела женщину с тугим пучком седых волос на голове. «Прошу прощения!» — растерялась она. Услышала голоса, хотела с Наташей поздороваться. Думала, что вернулась. «Она не вернется», — огорошила я. «Вы, должно быть, мать Авелия Аркадьевича, Антонина Алексеевна?» представил мне родительницу хозяин кабинета Женщина хмурилась, вероятно, пытаясь понять, что значили мои слова. Я расследую смерть Натальи Кудрявцевой, объяснил я. Глаза матери репетитора расширились, и она схватилась за сердце. Вам лучше уйти, метнул в меня укоризненный взгляд мужчина. Я поднялась со стула и молча проследовала к выходу. Из прихожей я слышала причитание, доносившиеся из кабинета, и корила себя за то, что не настояла на разговоре с Антониной Алексеевной. Возможно, она могла бы рассказать мне что-то о взаимоотношениях своего сына с талантливой ученицей. Когда я снимала с крючка плащ, она вдруг возникла рядом. «Как это произошло?» «Пытаемся выяснить». — пожала я плечами. — Именно поэтому я здесь. Но при чем тут мой сын? Кроме него у покойной не было друзей. Ведь они просто занимались наукой. Я снисходительно улыбнулась. — Однако вы поспешили в кабинет, когда услышали голоса. — Когда Савелий рассказал мне, что Наташа пропала, я места себе не находила. Такая хорошая девочка, светлая голова, а какая воспитанная, нынче таких мало. Вот и обрадовалась, что она нашлась, а тут вон оно как. — Вы еще здесь? — хозяин появился из-за спины матери. — Всего доброго. — Натянуто улыбнулась я и покинула их квартиру. Возвращаться в контору смысла не было и я отправилась прямиком к кости. Вот уже несколько лет у нас существовала традиция. По вторникам мы неизменно встречались и обменивались новостями. На сегодняшний вечер у нас был запланирован ужин в ресторане, располагавшемся в старой части города. «Марина не присоединится?» — поинтересовалась я, усаживаясь за столик, накрытый для двоих. Обычно его жена присутствовала на наших встречах, если мы ужинали у них дома. Гораздо реже составляла компанию, когда мы решали собраться где-то в городе. «Не сегодня», — развел руками Костя. Мы сделали заказ, и неожиданно для себя я вдруг решила озвучить то, что висело на языке все эти годы, но никогда не находила выхода. «Ты ведь больше не бываешь в детском доме? В нашем я имею в виду. Ему посчастливилось расти в полной семье. А в нашем приюте он бывал в качестве спонсора. Именно так мы и познакомились. А вскоре он стал мне кем-то вроде наставника или старшего товарища. Своих детей у них с Мариной не было. А я, должно быть, худо-бедно заполняла эту брешь, заставляя чувствовать ответственность за судьбу другого человека. Нет. Коротко ответил Константин и сделал глоток минеральной воды. «А кто-то...» — я замешкалась. «Кто-то из других спонсоров продолжает туда наведываться?» «Никто из тех, с кем я держу связь». «Ясно», — буркнула я и принялась увлеченно поглощать салат. «Скучаешь?» — аккуратно поинтересовался он. Немного подумав над ответом, я произнесла. «Чуть-чуть». «Можем наведаться туда», — легко предложил Костя. «Правда?» «Конечно. Увидишься с воспитателями, педагогами, пообщаешься с воспитанниками». «Было бы неплохо», — поразмыслив, согласилась я. «Ты когда можешь?» «Надо будет свериться с ежедневником», — Виновато улыбнулся он. По его тону я догадалась, что вряд ли в ближайшее время на Константина с его вечной занятостью можно рассчитывать. Мне вдруг вспомнилась Вера Кузьминишна в своих огромных очках. Она работала психологом и приезжала из города, чтобы заниматься с нами. Уже тогда ей было, как мне казалось, больше 70. Интересно, жива ли она? Ностальгия, — снисходительно полюбопытствовал Константин Павлович вероятно, тонко считав это по моему выражению лица. Я молча кивнула, хотя себя обмануть было сложно. Помимо тоски по месту, где я провела многие годы, я испытывала любопытство. В свете некоторых фактов относительно моего прошлого, которые открылись мне буквально несколько месяцев назад, детский дом казался тем местом, которое может пролить свет на ряд вопросов. Не само место, разумеется, а люди, работающие там. Усиленно стараясь гнать от себя мысли о прошлом и своем отце, которые то и дело возвращались, я могла с уверенностью констатировать. Получалось из рук вон плохо. Надеяться на то, что родитель жив и когда-нибудь появится в моей жизни, я перестала давно. И потому что выросла. И потому что не была склонна себя мучить напрасными надеждами. Но вот случайная информация, которая каким-то чудом попала ко мне в руки, а потом нашла подтверждение благодаря Виктору Сергеевичу Субботкину, следователю из соседнего областного центра, в последнее время никак не давала мне покоя, как бы я ни пыталась не думать и не вспоминать об отце. Еще больше меня волновало то, что накануне Нового года поведал мне Лазарь. Я долго не решалась спросить его о записи на стене, состоящей из шифра, который перед исчезновением сообщил мне отец, а также имени моего родителя, Юрий. На то было несколько причин. Во-первых, Лазарь ни черта не помнил о своем прошлом. После того, как в перестрелке он получил пулю в голову, все предшествующие события стерлись из его памяти. Во-вторых, я не была уверена в его личности. Башку ему перекроили настолько, что на внешность это сказалось довольно значительно. Нет, он не превратился в квазимода. Да и шрамы лишь украшают мужчину. Просто пластические операции не могут не изменить наружность, а при должном старании подогнать ее под желаемую. В той перестрелке погиб киллер. Ким Барзин, обладавший в своем деле непревзойденным талантом. И для такого человека начать новую жизнь, взяв чужое имя, — прекрасная возможность использовать ситуацию в свою пользу. Ну а потеря памяти — идеальное прикрытие, чтобы ненароком себя не выдать, если это, конечно, нереальный диагноз. Более того, Лазарь работал на ФСБ. И если предположить, что сотрудник перестрелки погиб, а киллер потерял память, грех не использовать такого человека в своих целях, снабдив новой внешностью и именем. В отличие от воспоминаний, навыки вполне могут сохраниться или восстановиться при должном старании. Ну и в-третьих, я долго тянула с прямым вопросом, потому что, по словам самого Лазаря, все его записи на стене были лишь фрагментами снов, которые он фиксировал, чтобы когда-то восстановить полную картину своей прошлой жизни, предшествующей тому роковому ранению. Надо заметить, что за все то время, что мы были знакомы, он либо не особо продвинулся, либо попросту не считал нужным со мной делиться успехами. Впрочем, кто я для него? Наши отношения были, если не странными, то не вполне обычными. Мы были любовниками, при этом виделись не часто. Никаких обещаний друг другу не давали. У Лазаря в его городе вполне могло быть несколько таких, как я. Эта мысль вызывала во мне нестерпимую боль, что только подтверждало то, чем я боялась признаться даже себе. У меня есть чувство к этому человеку: опасному, необычному. И такому притягательному. Именно поэтому я не стремилась к частым встречам. Было страшно испытать боль и горечь разочарования. Но мысли терзали меня слишком сильно. И тогда, когда я однажды все таки спросила его о той записи, я понимала, чем рискую. Тема может Лазарю ой как не понравится. И тогда ему не составит труда просто вычеркнуть меня из своей жизни. К моему удивлению, он ответил на мой вопрос. Рассказал о фрагменте сна, который успел запомнить. В нем он видел некоего Юрия в окружении еще двоих мужчин. Тот, кто, предположительно, был моим отцом, держал в руках записку с тем самым шифром «1409-1520. Тайна». Именно так называл меня отец. Без цифр, разумеется. И именно этот код он велел мне выучить наизусть, прежде чем навсегда исчез. Это было все, что Лазарь сумел запомнить или пожелал мне рассказать. К моему облегчению общение мы не прервали. Правда, больше к этой теме ни он, ни я ни разу не возвращались. «Таня, ты здесь?» раздался откуда-то голос Кости. Я вздрогнула и уронила вилку в тарелку. Звон заставил быстро вернуться в реальность. «Ты в порядке?» «Да, просто работы много», — легко соврала я. Это, разумеется, было правдой. Трудилась я последние дни усердно. Просто совсем не этот факт заставил меня уйти в себя, сидя с Костей за столом. «Дай угадаю». Опять исполняешь обязанности следователя, пока твой Селиванов кофе с коньяком пьет? — Нет. — Без кофе, — усмехнулся Костя. — Он болеет, — виновато улыбнулась я. — Работу пропускает он, а стыдно мне. — Что там у вас? Я поведала ему о Наташе Кудрявцевой и своих сомнениях относительно ее гибели. «Ничего необычного», — пожал плечами Константин Павлович. Уже много лет он трудился адвокатом, а до того был опером. Так что опыт в подобных делах у него имелся, и немалый. Вот и начальство так говорит. Что в обстоятельствах ее смерти кажется тебе самым подозрительным? Чистота ее одежды и та стрела на дереве, пожалуй. Ну, ее девушка вполне могла вырезать сама. и ней не было ничего режущего. Закопала где-то. И не факт, что рядом с местом трагедии. Зачем? Вариантов множество, оживился Костя. Возможно, нож она раздобыла у кого-то из знакомых или родственников, и, чтобы подозрения не пали на невиновного, решила таким образом хозяина обезопасить. Кроме того... Девушка могла страдать какой-нибудь формой мании. Я сразу вспомнила идеальный порядок в ее комнате и нахмурилась. — Угадал? — поинтересовался Константин. — Мне показалось, у нее была зацикленность на чистоте. Ну вот, и место, где покойная решила отойти в мир иной, должно было, по ее представлениям, быть идеальным. Чистые джинсы на Кудрявцевой будто бы тоже подтверждали версию моего товарища. Но куда она дело грязные? Неужели закопала вместе с ножом? Мне еще больше захотелось в лес к той березе, на которой нашли Наташу. Я с грустью посмотрела в окно. Кромешная темнота. Ты как будто разочарована, заметил он. Я поджала губы. Признайся, хотелось поучаствовать. В еще одном запутанном расследовании. Усмехнувшись, я ответила Что-то не дает покоя только и всего. Обудоражила меня стрела. Допустим, она сама зачем-то вырезала ее на том дереве. Но зачем? Вряд ли это как-то соотносилось с ее тягой к чистоте и порядку, скорее напротив. Допустим, стрела ее рук дело Что она хотела этим сказать? Вы осматривали ту область, куда она указывала, на предмет записок или других вещей? — Наконечник смотрит вверх, и, кажется, на дереве никто не забирался. — Похоже, скоро ты это исправишь, — рассмеялся Костя. Сидя в автобусе после встречи со старым товарищем, я принялась прокручивать в уме наш разговор с репетитором Наташи. Чем больше я думала об этом, тем сильнее укреплялась в мысли, что мне очень жаль девушку. Когда от родителей я услышала, что чуть ли не единственным человеком, с кем она общалась, был Савелий Аркадьевич, мне показалось, что между девушкой и преподавателем могло быть что-то большее, нежели любовь к науке. Наверное, такое впечатление возникло на фоне того, что с сестрой-погодкой они не были близки, и, по словам последней, у Наташи не было друзей. Конечно, девушка могла скрывать что-то от Маши, но будь в ее окружении близкие люди, почти наверняка они бы появлялись время от времени в ее доме. Я уже вышла из автобуса и направлялась в сторону дома, не в силах поднять взгляда. Я таращилась под ноги, и пыталась смириться с мыслью, что понимаю Наташу, невзирая на то, что не была знакома с ней при жизни. Случись что-то со мной, ни одной близкой подруги не образовалось бы на горизонте, так как их попросту не было. Тем не менее, меня окружали мужчины. Взять хотя бы Селиванова, с которым я провожу едва ли не больше времени, чем с кем бы то ни было, или Константина благодаря которому я выбрала для жизни именно этот город, а также получила юридическое образование. Просто Костя считал, что рано или поздно я могу оказаться по другую сторону закона. Впрочем, принимая во внимание воспитание, которое дал мне отец, и влияние друзей из детского дома, логика в его доводах определенно была. Помимо них... В последние годы меня связывало незримой нитью с Лазарем. Если мое прошлое было полно загадок, то его буквально скрывалось в сундуке, висящем на дубе, как в русских сказках. Мысленно возвращаясь к Наташе, я вспоминала себя в ее возрасте. Тогда мне казалось, что будущее наступило, а все лучшее впереди. Пожалуй, в 18 лет я ничего не боялась и была открыта к новому, но при этом в дружеском плече рядом необходимости я не ощущала, напротив, казалось, что я способна справиться сама с любыми вызовами судьбы. Я уже подходила к подъезду, на ходу нащупывая связку ключей на дне сумки, когда в глаза мне ударил яркий свет фар. Я зажмурилась и поднесла ладонь ко лбу, сились изобразить что-то вроде козырька, защищаясь от слепящих лучей. На секунду я почувствовала опасность, сердце сделало короткий удар. Страх смешался с ощущением, что что-то не так. Я не двигалась, просто стояла и смотрела. Свет все не газ, и двигатель продолжал гудеть. Сработал дежурный инстинкт. Я попыталась разглядеть номер, но фары били так ярко, что я смогла различить лишь блеск капели воды на капоте. Надо было все таки позволить Косте подбросить меня до дома. Не без труда я сделала шаг вперед, потом еще один. Мотор стих, фары мигнули и погасли. Двор вдруг снова приобрел свои привычные очертания. Я устремилась к подъезду, чувствуя, как холод пробирается под воротник. Прежде чем дверь закрылась, я увидела тень, мелькнувшую между машинами. «Это просто сосед», — сказала я себе, спешно поднимаясь по лестнице, на которой пахло краской и чужим ужином. Заперев входную дверь, я прислонилась к стене. Из крана в кухне мерно капала вода. Всё никак не находилось время вызвать сантехника. Я постояла неподвижно еще немного, стянула ботинки и плащ, и вскоре рухнула в любимое кресло. Дотянулась рукой до настольной лампы и нажала на кнопку. Верхний свет включать не хотелось. Стоило мне устроиться поудобнее. Внутри все сжалось, руки мелко задрожали. То ли день был слишком насыщенным, то ли безобидный свет пар пугал меня сильнее, чем мне сперва показалось. Мне вдруг остро, почти физически захотелось ощутить присутствие лазаря. Он бы всё обернул в шутку. А еще добавил что-то теплое и простое, но такое важное здесь и сейчас. Сел бы рядом, погладил по колену, глядя в глаза. Но он был далеко, в другом городе, в своей жизни. Куда я не вписывалась так просто, как хотелось бы. Я взяла телефон, провела пальцем по экрану. Переписка открылась на последних строках от него. Запахло весной, скучаю по твоим поцелуям. Скоро увидимся, береги себя. Вздохнув, я набрала. Приезжай. Я отшвырнула телефон на кровать, так и не отправив сообщение. За окном мигнули фары. Я с трудом поборола соблазн выглянуть и проверить, не та ли самая машина вновь зажгла огни. Мне это не касается. Для Ланса, моего деддомовского друга, в которого я была до чертиков влюблена когда-то и который цинично сбежал, даже не поставив меня в известность, моргать фарами у подъезда слишком плоско. Обычно он напоминает о себе куда более изощрённо. Более того, при желании ему не составит труда пробраться в мою квартиру. Ланс давно знает, где я живу, кем работаю, куда отправляюсь в командировки и с кем провожу время. Он леет надежду, что мы снова будем вместе. Хотя иногда, мне кажется, согласись я, мой старый друг испытает страшное разочарование. Просто он из тех редких мужчин, для которых главное не обладание, а преодоление. Именно это возбуждает его больше всего. Раздался сигнал входящего сообщения. Я поднялась с кресла, стянула брюки и, сев на кровать, взяла в руки телефон. Жизнь все таки удивительная штука. Только что мысли мои метались от одного мужчины к другому, а написал мне его третий. С ним я познакомилась не так давно, но он успел прочно влиться в мою жизнь. Необыкновенно деликатный, обладающий властью и каким-то особым магнетизмом. Гераскин он же Гетсби. Просто захотелось пожелать вам добрых снов. Я улыбнулась и вдруг почувствовала умиротворение. А еще тяжесть во всем. Захотелось закутаться в одеяло и сейчас же крепко уснуть. Завтракать я не стала и прямиком отправилась на работу. Не терпелась обсудить с начальством, Итоги моих вчерашних встреч с близким кругом покойной. Геннадий Петрович не спеша подходил к кабинету, позвякивая связкой ключей. Я ждала его уже около получаса, злясь на себя, что не потратила это время на утренний кофе. Доброе утро, Татьяна! Улыбнулся он, отпирая дверь. Я стояла у порога, пока он вешал пальто и устраивался за своим рабочим местом. Ну что ты, как не родная, располагайся. Присев на краешек стула, я тут же принялась излагать ему подробности вчерашних встреч. Итак, Геннадий Михайлович сцепил руки замком перед собой, что мы имеем? Девочка одинокая, стала быть несчастная. Я стиснула зубы, уже понимая, куда он клонит, но парировать не стала. Семья полная, благополучная с виду, но отношения с сестрой натянутые. Что там у нее на душе творилось, никому не ведомо. Хочется верить, что учителя и одноклассники смогут что-то рассказать. Ну, не может же быть, что у девушки весь круг общения — это родители и репетитор. Начальник тяжело вздохнул. Хочешь в школу — это, пожалуйста, организую. Я кивнула. Только иллюзий не питай. Вскрытие показало, что девушка была жива, прежде чем лезть в петлю. Никаких ушибов или ссадин не зафиксировано, так что пришла она туда на своих двоих и, по всей видимости, добровольно. А джинсы, не унималась я, вздались они тебе. Сама же сказала, Чистюля была, эта Кудрявцева. Может, она их закатала, пока полис ушла? Кажется, любые мои доводы были тут бесполезны. «Есть заключение судмедэксперта», — обреченно поинтересовалась я. Не говоря ни слова, Геннадий Михайлович распечатал мне документ, вынул из принтера и протянул еще теплый листок. Покидала его кабинет я в расстроенных чувствах. Что-то не клеилось. Я будто упускала нечто очень важное, но подобраться к сути никак не могла. Решив, что кофе поможет умственной деятельности, отправилась в кабинет Селиванова. То, что он хранил в стеклянной банке, сложно было отнести к этому прекрасному напитку. Но на поход до кофейни не хотелось тратить время, а в автомате на первом этаже наливали и вовсе сущую гадость. Перемешивая растворимый кофе одной рукой, второй я раскладывала на столе все, что у меня имелось по делу Кудрявцевой. Ее личные данные. Заключение судмедэксперта, заботливо распечатанное начальством, текст объявления о ее пропаже. «Вот!» — вскрикнула я, чуть не пролив кофе, когда взгляд мой зацепился за строчку «Была одета в серые джинсы». Я отчетливо помнила, что на Кудрявцевой брюки были голубые, а вовсе не серые можно было найти фотографии погибшей из леса но видеть эту страшную картину лишний раз не хотелось более того я была уверена в своей правоте немного поколебавшись я набрала номер наташиной мамы фаина егоровна представившись обратилась к ней я вы присутствовали на опознании нет только супруг я подозревала, что отец семейства возьмет эту функцию на себя, но кто как ни мать лучше всего разбирается в гардеробе собственной дочери. В объявлении о пропаже Наташи говорится, что в день исчезновения на ней была светлая куртка и серые джинсы. Именно тогда. Вопрос может прозвучать глупо, но вы точно уверены, что не спутали цвета? Абсолютно. Насторожилась она. Черный свитер и серые джинсы в тон куртке. Возможно, она надела в тот день голубые. Ее не было голубых, уверенно ответила женщина. Она предпочитала брюки черного и серого цветов. Быстро простившись, я набрала Геннадия Михайловича. Мне нужны джинсы с сходу выдала я. Никаких следов! — начал было он. — Где они? — Если родственники не забрали, то в морге. Адрес ты знаешь. Тайна всегда со мной рассказывает об исчезновении трупов из морга, которое с успехом расследовала Татьяна. С этим учреждением я действительно была знакома не понаслышке. Недолго думая, я сгребла со стола бумаги, запихнула в сумку и покинула кабинет. Уже по дороге я спохватилась, что меня могут попросту не пустить, и отправила сообщение начальству с просьбой посодействовать. Это помогло. Через охрану удалось пройти без лишних вопросов. Я отправилась прямиком к Борису Леонидовичу, испытав некоторое облегчение, что придется иметь дело с моим старым знакомым, а не с высокомерным Игорем Сергеевичем, который продемонстрировал откровенную предвзятость к моей персоне при встрече в лесу. Спустившись вниз и оказавшись в длинном коридоре, я громко позвала: "Боря!" Дверь справа от меня распахнулась, заставив вздрогнуть. "Напугал?" "Не испугливых", отмахнулась я. "Мне нужны джинсы Кудрявцевой". "А, она сама тебе не нужна? Ну, пока не сбежала". "Так себе шуточки", сморщилась я поняв, что он намекает на расследование исчезновения трупов из морга, в ходе которого мы и познакомились. «Кстати, кто вскрытие проводил?» «Мы с Игорем Сергеевичем. Ничего примечательного, сразу скажу. Удушение от веревки, на которой ее и нашли». «А в крови что?» «Мы не волшебники. За этим через пару недель», — развел руками Борис. «Смотреть на нее будешь?» «Насмотрелась». Он исчез за дверью и вскоре вынес мне большой черный пакет. «Держи», — протянул мне одежду погибшей. «Тут все вещи. Кстати, джинсы ей будто были маловаты в талии. Ширинка застегнута, а вот пуговицы нет». Ее мог кто-то расстегнуть», — начала была я. «Никаких следов», — покачал головой Боря. «Скорее всего, набрала пару лишних кило. У подростков такое бывает». «И не только у них», — подмигнула я, почему-то сразу подумав о Селиванове. Мы простились, и я устремилась на улицу. Едва покинув здание морга, я положила пакет на скамейку при входе и принялась вытягивать вещи одну за другой. Джинсы я извлекала с особым трепетом. Я не ошиблась. Они действительно имели классический голубой цвет, а никакой не серый как утверждала мать Наташи. Я хотела было позвонить Геннадию Михайловичу, но вдруг испугалась, что он поднимет меня на смех. В его представлении это вряд ли имело какое-то значение. Он наверняка объяснил бы это спонтанной покупкой или желанием скрыть от родителей часть своего гардероба. Запихнув одежду в пакет, я направилась к автобусной остановке. Всю дорогу до конторы я пыталась найти причины, по которым Наташа могла сменить джинсы, прежде чем добровольно уйти из жизни. Но не преуспела. Начальство версиями также порадовать не смогло. Тогда, получив добро, я отправилась в конец коридора к нашим технарям. — Упал, отжался. поприветствовала я Николая. Парень вздрогнул. — Как не скажешь, что тренировки отменили? «Я к тебе как раз по причине, из-за которой вы все филоните». «У Дрявцева, догадался он. «Там все не так просто». Я присела на краешек стола и сложила руки на груди, приготовившись слушать. «Данные, которые были удалены с ноутбука, восстановить пока не удалось, но мы работаем. Телефон разблокировали, но там ничего подозрительного, на первый взгляд. Можешь забрать». Коля поднялся и, достав со стеллажа потрёпанную коробку, извлек из нее гаджет. Пароль мы сняли. Крепко сжимая в руках телефон, я покинула кабинет и устроилась на металлическом кресле в коридоре. Провела пальцем по холодному экрану и погрузилась в мир Наташи. В галерее сплошные фото и фрагменты статей, изредка разбавленные снимками уличных котиков, пейзажей и самой девушке. Переписки с родителями, репетитором, сестрой — Все по делу. В общем чате своего класса Наташа почти не проявляла активности, отвечаю коротко и только если обращались напрямую к ней. «Ты чего тут?» — услышала я голос Геннадия Михайловича над головой. «Вот, изучаю», — я кивнула на телефон в своих руках. «Вижу». «А почему не в кабинете Селиванова?» Я пожала плечами. «Ты смотри, завтра он на работу выходит. Уже не удастся наслаждаться одиночеством», — подмигнул начальник. Остаток рабочего дня я коротала за письменным столом Антона, нисколько не продвинувшись в расследовании. Кажется, пора было признать правоту коллег. На улице еще светило вечернее солнце, когда я покинула контору. Достав телефон, чтобы взглянуть на время, заметила сообщение от Гэтсби, отправленное мне около получаса назад. «Поужинаем сегодня часиков в восемь». Улыбнувшись, я быстро набрала ответ. С удовольствием. И поторопилась домой. Войдя в подъезд, я вдруг явственно почувствовала чье то присутствие. Отец с детства учил меня с осторожностью подниматься по лестничным клеткам. Это настолько проникло под кожу, что я делала это бесконтрольно, так же, как и считывала нахождение поблизости человека. Ощущения не обманули. Вальяжно прислонившись к двери в мою квартиру, передо мной стоял лазарь во всей красе. — Привет, — сказал он просто и улыбнулся той самой улыбкой, от которой внутри все начинало ходить ходуном. Я замерла в шаге от него. «А кто еще? ответил он и развел руками. «Сюрприз!» «Сюрприз — это мягко сказано. Я не ждала его. То есть, конечно, ждала. Где-то в глубине души надеялась на его скорое появление». «Ты не звонил?» — выдохнула я. Не знаю, куда деть руки. Хотел увидеть реакцию, лукаво улыбнулся он. Кучал по тебе, прекрасная Татьяна. Я не знала, что ответить. Мысли метались. Рада ли я? Да, еще как. Но вместе с радостью что-то неуловимо тревожное плескалось внутри. Он стоял так близко, что я ощущала запах его пальто. Дождь, кофе, дорога. Все знакомое до боли. «Пустишь?» Я кивнула, как будто у меня был выбор, и открыла дверь. В квартире было тихо и спокойно. «Ты словно устала», — сказал он, глядя прямо мне в глаза. «Это видно?» Попытавшись улыбнуться, я вынуждена была признать, что вышло у меня скверно. «Дело», — ответила я, — «сложное». Тебя, как всегда, приобщили к расследованию? Я ухмыльнулась. Кажется, скоро отстранят. Это еще почему? Долгая история. Отмахнулась я. На самом деле, устала я вовсе не от работы. Скорее от неопределенности, осознание которой накрыло меня при виде Лазаря. Складывалось впечатление, что... Все в моей жизни держится на тонких нитях. Одно неловкое движение, и все оборвется. Есть хочешь? Спросила я, когда мы оказались в кухне. При упоминании еды тут же, не кстати, вспомнила о сообщении, которое недавно получила от Гетсби. Прочитав приглашение, я согласилась без раздумий. А теперь прямо передо мной стоит Лазарь. Будто мечась между двух огней, я стояла перед выбором из двух решений. Шагнуть навстречу мужчине, который смотрит мне прямо в глаза. Или назад, к двери, к ужину, туда, где, возможно, могло начаться что-то новое, более понятное, более надежное. Сказать, что у меня планы, или промолчать. Пусть этот вечер будет вне расписания, вне логики, вне всего. Смятение поднялось где-то из груди и стало горячим, как дыхание. «Лазарь», — сказала я тихо, но он уже не слушал. Просто смотрел внимательно, будто хотел запомнить каждую черту моего лица, сосчитать каждую веснушку. Мы молчали, и в этом молчании было все: тоска, вина, ожидание. Когда он коснулся моей щеки, я закрыла глаза. Все слова, все сомнения растворились. Было только дыхание. И это робкое и невыносимое принятие все уже решено. А дальше ни слов, ни мыслей. Только ощущение, как будто весь мир. Сжался до одного протяжного стона, до этих рук, до тепла, которое было слишком знакомым, чтобы оттолкнуть, и слишком опасным, чтобы впустить. И тогда я перестала думать о Гэтспе, о выборе, о том, что будет утром. Просто запустила руку в его волосы. Только проснувшись, я осознала, что вечером телефон в сумочке, оставленный в прихожей. Неистово звонил. Чертыхнувшись, я попыталась было встать с кровати, чтобы извиниться перед Гэтсби. Но Лазарь, не открывая глаз, схватил меня за руку и резко притянул к себе. Через полчаса, лежа на спине и тяжело дыша, я попыталась собраться с силами, чтобы, наконец, покинуть постель. «Приготовить завтрак?» — услышала я у самого уха. «Себе обязательно. В холодильнике что-то было» улыбнулась я, глядя в потолок. — Работа пора. — Может быть, скажешься больной? — У нас уже один. — Сказался. — Тогда с меня ужин. — Останешься? — удивилась я. — Ты что, против? — Нисколько. Наспех приняв душ и натянув юбку, схватила с вешалки первую попавшуюся отутюженную блузку и принялась застёгивать пуговицы. В прихожей я столкнулась с Лазарем. Он был одет и даже обут. Я подумала было, что он все-таки решил уехать, но спросить не решилась. Вероятно, мой растерянный вид говорил сам за себя. «Я тебя отвезу», — поворачивая замок, сообщил он. Мы сели в машину, и, заведя мотор, Лазарь спросил. «Что там у вас случилось, расскажешь?» В лесу обнаружили девочку, повешенной. Восемнадцать лет, отличница. Примерная, воспитанная, необщительная. Экспертиза показала, что она это сделала сама. «Так», — кивнул он, — «и что тебя смущает?» «Буквально всё», — невесело отозвалась я. Поведав ему и о чистых джинсах, и о сложном узле, и об отсутствии какого-либо предсмертного сообщения, а также о вырезанной на стволе стреле, неожиданно для себя самой, словно только что осознав, я произнесла. А еще мне не дает покоя ее семья. Лазарь молча кивнул, не отвлекаясь от дороги. С виду благополучная. Родители по дочери явно горюют, а вот сестра... У них разница смешная, чуть больше года. Но Маша, так ее зовут, ничего не знает о жизни погибшей. Никаких общих интересов или друзей. Даже школы разные. — Так бывает, — ухмыльнулся Лазарь. — Братья и сестры часто не ладят между собой. Сначала делят внимание родителей, потом конфеты, затем комнату. Они в разных живут, — уточнила я. Но мысль понятна и, в общем-то, логична. В письменном столе погибшей Наташи я нашла подарок от сестры, строгательной подписью. Она явно им дорожила. «Девочки похожи?» «Внешне очень. Но, судя по тем немногочисленным впечатлениям и информации, что мне удалось получить, Наталья всю себя посвящала учебе, а Мария ведет совсем другой образ жизни». «Думаешь, одна завидовала другой?» «Сложно сказать», — призналась я. «Вряд ли Машу интересует знания». Она, скорее, больше сосредоточена на внешности, да и в целом типичная девушка-подросток со всеми вытекающими. Тогда вернемся к тому, что я уже сказал. Борьба за родительскую любовь. Наташа делала успехи в учёбе. Ею в семье наверняка гордились. Возможно, ставили в пример. А сестру, вероятно, попрекали ее образом жизни. И она решила расправиться с раздражителем. «Вот так вот, из ревности?» «Тебя что-то смущает?» «Как я и сказала, буквально всё. Вроде бы смерть действительно похожа на самоубийство. Но в то же время что-то не так. Иногда мы пытаемся искать там, где ничего нет». Мы подъехали к конторе. Я повернулась в кресле. Взяла лазаря за подбородок и притянула к себе оставив на его губах поцелуй. «До вечера», — весело прощебетала я и вышла из машины. По пути к кабинету успела отправить сообщение Гэтсби, извинившись и сославшись на то, что уснула от переутомления на работе. Щеки мои горели. Вранье всегда давалось мне с трудом и сопровождалось длительными угрызениями совести. Однако в этот раз продолжались они недолго. Вставив в дверь ключ, я обнаружила, что она не заперта. Немало удивившись, я осторожно вошла и увидела Антона, сидящего на своем рабочем месте. Сюрприз расплылся он в улыбке. Быстро ты хмыкнула я. С выздоровлением. Решил, что без меня, Татьяна, тебе не справится. Ага. Когда стало понятно, что расследование близится к завершению? «Разве?» — притворно удивился он. Получилось не слишком правдоподобно. «Как будто с начальством ты не говорил». Тут это самое начальство заглянуло в кабинет. «Все в сборе!» — обрадовался Геннадий Михайлович. «Есть новости», — с надеждой поинтересовалась я. «Вот, сотрудничек нарисовался. Чем неприятное известие?» Мужчины пожали друг другу руки в знак приветствия. «И что нам с этим делать?» «Что-что? Радоваться?» «Есть идея получше. Вместе с Антоном у нас появился и транспорт. Я бы хотела вернуться на место обнаружения тела». «А я?» — возмутился Селиванов. «Со мной, разумеется». «Нет, а я хотел бы?» «Кажется, у меня забыли поинтересоваться». — Ну, хворь свою ты как-то пережил, и от поездки в лес не помрешь. Татьяна, — робко начал Геннадий Михайлович. — Кажется, мы роем носом землю. Все факты говорят о том, что это суицид. Пора сворачивать деятельность на пустом месте. Признаться, его слова меня не удивили. Чего-то такого я и ожидала. Мелькнула мысль сдаться и обратиться... К так, кстати, объявившемуся Лазарю, который точно не откажет мне в небольшой поездке за город. Геннадий Михайлович, вдруг подал голос Селиванов. Раз уж официально веду расследование я, смотаемся к мы статяной в лес, а вось да и обнаружим что-нибудь. Как знаете? Спасибо, шепнула я Антону, как только начальство покинуло кабинет. Будешь должна, хихикнул он. За кофе сгоняешь. Кажется, я заранее искупила долг, делая тут за тебя твою же работу в твое отсутствие. Антон не нашёлся, что мне ответить, и вскоре мы уже ехали по проспекту в сторону выезда из города. Я увлеченно посвящала его во все детали дела, а он, кажется, слушал меня в полухо, но ритмично кивал, то ли в такт движению, то ли в ответ на мои слова.